Во-пятую. Стрельба раздавалась справа и слева, но на удалении километра или чуть больше. Впереди в чистом поле дымилась воронка и чернел одинокое обугленное дерево. Признаков обустроенной передовой линии обороны не было. Ни окопов, ни огневых позиций позади первой линии. Слева небольшая балка уходила на запад в сторону немецких позиций, если они там были. Наверное, были. Но на каком расстоянии, ответить не мог никто. Сосновский перевел бинокль вправо на лесочек, но много поваленных стволов. Кажется, через этот лесочек ломилась тяжелая бронированная техника. Самоходки, скорее всего. И выходили они на опушку на рубеж атаки вместе с танками. Да, вон на той высотке еще правее за лесочком развороченные позиции врага, перепаханные воронками. Кое-где виднеется торчащие нелепо, вывороченные взрывами надолбы. И столбы с колючей проволокой. Да, там было танкоопасное направление, и немцы его крепили. Минные поля были, только вот сапёры в ночь перед атакой сняли мины, проделав проходы для атакующих танков. Но вот несколько 34-х всё же не прошли, вон стоят с повёрнутыми башнями, с размотанными гусеницами. Не повезло ребятам. Война лесом нельзя, не пройти там, нетерпеливо проговорил Боер. Русские высоту заняли. Там у них и пулемёты могут быть, и орудия. И через чистое поле соваться безумие. Надо бросать бронетранспортёр, идти по балке ночью, иначе погибнем. Слишком удобная балка, обер штурмфюрер ставил Ефрейтер. Она была удобной, когда тут были позиции, удобно, и сейчас наверняка там мины противопехотные. Нельзя в балку соваться. А лучше всего просто направиться на прямик, предложил Сосновский. — Русские не ждут нас там, они вообще не ждут атаки с тыла. И мы будем просто одиноким трофейным бронетранспортером. Мы не угроза, понимаете? И пока кто-то начнет сомневаться и захочет проверить, мы проскочим. Бросить машину никогда не поздно, но пока она дает нам скорость и маневренность. Сейчас самые опасные места, самый сложный маршрут. Я согласен с господином майором. Снова подал голос опытный эфрейтор. Спасибо тебе, дружок. Мысленно поблагодарил немца Сосновский. Играешь пока на моей стороне. Надо двигаться тем путём, на котором нас ждут, на котором нам приготовили проход. Если передвигаться другим путём, мы нарвёмся на тех, кто не предупреждён, и нас просто перестреляют. Всё складывалось пока хорошо. Правда, Сосновский не знал, как будут действовать те, кто обеспечивал прорыв немцев через линию фронта. У выно сообщить ему детали операции никто не мог, не успевал. Да и подозрения гестаповцы могли свести на нет все старания контрразведки. Сосновскому был указан лишь путь, по которому он должен был провести эту группу. Любое отклонение от маршрута могло привести к непредсказуемым последствиям. Буэр был вынужден согласиться. И даже если он не совсем доверял майору Шиберову, то своим солдатам, особенно опытным ефрейторам, доверять должен был. И он согласился, что ехать ночью — это значит вызывать подозрения. Когда все заняли места в бронетранспортере, один из солдат отбросил в стороны ветки и тонкие стволы осин, которыми замаскировали на опушке машину. Сосновский сидел рядом с водителем, держа на коленях карту и глядя на местность сквозь щель в лобовом бронированном щитке. — Ну что же, — думал Сосновский, — по крайней мере, есть гарантия, что на этом участке нет противотанковых мин. Может быть, вообще нет мин. Карту мне тогда во время тайной встречи показали. И маршрут на ней. И ориентиры я запомнил, наверное. Нет, все точно запомнил. Очень хорошо. Что-то я начал сомневаться. Поймал себя на мысли Михаил. Как раз поле левее лесочкой высотки и правее овражка, который заминирован. Если немцы уперлись бы, пришлось бы отправить на разведку одного из их солдат и... Всё сразу стало бы ясно, но немцы согласились с планом Сосновского, и пока всё шло как надо. На следующем этапе своего пути они должны бросить бронетранспортёр и удирать пешком. Это примерно через 10 км, когда путь им пересечёт разрушенное железнодорожное полотно, перебраться через него, а дальше речушка Камыши, и в камышах небольшой двухместный плот. По течению на плато по краю заросли и камыши, но уже ночью они доберутся до немецких позиций. Упоминание плата как двухместного наводило на мысль, что группа к тому времени значительно поредеет. Они ехали напрямую через поле, видя то раздавленные гусеницами танков орудия, то хвост сбитого самолёта с немецкими крестами, чуть левее показался разрушенный взлёт, снова поле, снова сгоревшая техника в воронке. Впереди железная дорога потыкал в карту пальцем водитель. «Нам через нее не переехать. Может, направо к мосту?» «Мост или разрушен, или хорошо храняется?» — возразил Сосновский. «Там дальше небольшая река. Нам нужно добраться до нее. Ехать прямо к железной дороге. Возможно, где-то насыпь разрушена, и мы сможем через нее переехать». Никто не возражал, даже опытный ефрейтор. Сосновский, сжав от напряжения зубы, пытался не пропустить известные ему ориентиры. и в то же время не показать, что местность ему знакома, пусть даже только по карте. Врать, что он здесь воевал, прошел с боями эти места, было глупо. Водитель сбавил скорость, когда до насыпи с торчащими в разные стороны рельсами и обломками шпал оставалось всего метров двести. Сосновский стал подгонять его, заставляя снова увеличить скорость. «Ближе к насыпи, подъезжая, немного проедем вдоль нее, поищем место, где можно будет проехать на другую сторону». Немес послушно прибавил газу, и чем ближе была насыпь, тем больше Сосновскому казалось, что они и правда могут найти такое место. Насыпь была изрыта воронками, несколько сгоревших вагонов громоздились южнее. Сосновский указал направо, и водитель свернул, и тут в борта бронетранспортёра, как горох ударили пули. И только после того, как все осознали, что по машине стреляют, стали слышны выстрелы. Били автоматы и винтовки, разрозненный и не очень прицельный огонь. Всё видно было, как по склону нас изопрыгали фонтанчики земли, выбиваемые пулями. Немцы схватились за оружие, и фрейтер сжал плечо водителя и приказал ему гнать вперёд выводить машину из-под обстрела. Сосновский пытался лихорадочно сообразить, что же происходит и как ему вести себя. Простая логика подсказывала, что у контрразведки был план, как провести операцию, не согласовывая её с Сосновским, не ставя его в известность. Значит, те, кто стрелял, имели представление о том, как поведут себя немцы. Они спрогнозировали их реакцию. Они предположили, что машина двинется направо. И тут звонкий удар со скрежетом впереди. Вот вам и весь прогноз. Стало понятно, что в мотор угодила бронебойная пуля противотанкового ружья. Эх, мудрецы! С ожесточением, но в то же время и с восхищением подумал Сосновский. А ведь как все просто! Как просто заставить нас покинуть машину. Обороты мотора упали, машина стала останавливаться. Водитель беспомощно посмотрел на Сосновского, а потом обернулся к своему командиру. Кто-то должен был принимать решение. И к этому решению их подтолкнуло новое попадание бронебойной пули, но уже в заднюю часть борта. Партивопульная броня была пробита сразу и легко, со скрежетом пуля прошла борт и улетела наружу. оставив вывернутое и неровное отверстие, немцы уставились на пробоину. Гистапов заметно побледнел, а Сосновский закричал, чтобы все покидали бронетранспортер, пока его не сожгли из орудий или не накрыли миномётным огнём. Открыв боковые двери, откинув заднюю дверь, все стали спешно выпрыгивать и падать на землю, ползать под защиту машины. Но от бронетранспортера уже потянуло бензином и гарью горявшей резины. В двигателе что-то горело, показались языки пламени. Пули били по броне, но не очень часто. В стороне несколько пуль угодили в нас, и песнова заплясали фонтанчики. Один из солдат вскрикнул и повалился на землю. Пуля угодила ему в спину чуть ниже левой лопатки. Бойер хмуро смотрел на убитого, ефрейтор крутил головой, ища решения. И только Сосновский понял, что стрельба вокруг велась для создания эффекта обстрела. «А выбивать немцев?» — начали снайперы. Он схватил гестаповца за рукав и потащил к насыпи. «Быстро на ту сторону! Там нас пули не достанут! Быстрее!» Еще одна пуля зарылась в землю в метре от Бойера, вторая попала ефрейтору в голову, и на борт бронетранспортера брызнула кровь в перемешку с серым веществом. Кровь попала и на лицо Бойера. Гестаповцы передёрнуло. Он машинально начал вытирать лицо рукавом, но Сосновский схватил его за локоть и потащил вверх по склону. И когда они упали наверху, среди изогнутых рельсов, в воздухе вдруг раздался шелест летящих мин. Разрывы взметнули землю и сухую траву в стороны от бронетранспортёра. Сосновский сразу понял, что миномётчики били в сторону, чтобы не зацепить своего и ценного немца. Второй солдат, не успев забраться по насыпи, упали, прикрываясь бронетранспортёром. Боер светился, у него дрожали руки, и он позволял тащить себя, старательно помогая, но всё время падая на четвереньки. Кое-как Сосновский перетащил его через насыпь и свалился вместе с немцем вниз. Он понял, что трёха оставшихся в живых солдат ждать бесполезно. Скорее всего, их перебьют снайперы или возьмут оперативники. Ни в коем случае их на другую сторону насыпи не пустят. Ну вот и всё, думал Сосновский, стараясь восстановить дыхание, чтобы снова поднять немца и тащить его в сторону реки. До неё было всего метров 200, и теперь он понимал, как смерть построила свою операцию. Видимость обстрела будет сохраняться, и Сосновский должен как можно увереннее сыграть свою роль. Река, плот, ночь и На этом плато их пропустят через боевое охранение к немцам. Поднимайтесь, Йозеф, поднимайтесь, торопил Михаил Гестаповца. Вон река, и там спасение. Там, солдаты, стонал оберштурмфюрер, хватаясь за ногу. Надо, чтобы они перебрались сюда. Они убиты, вы видели сами. А те, кто ещё жив, сейчас добьют русские. Вам надо спасать свою жизнь, поймите. — Еще немного и русские станут стрелять из минометов в суда. Они видели, как мы с вами скрылись. Еще минуты для наведения орудий, и нам конец. Только в реке спасение. «Нога — Нога! — простонал Бойер, пытаясь встать, но снова падая на землю. «Нога — Нога! Сапог был цел. Крови на штани не выше голенища офицерского сапога тоже не было. Глядя, как Бойер хватается рукой за подъем стопы, Сосновский понял, что немец во время падения или подвернул, или сломал ногу. Этого только не хватало, но придётся тащить его на себе. Очень захотелось выругаться по-русски, упомянув недобрым словом и матушку, и всех тевтонских предков этого гестаповца. Но сосновский только стиснул зубы и взвалил немца себе на спину. Они шли к реке, Бойер старательно поджимал повреждённую ногу, чтобы она не касалась земли, но когда он задевал ею кусты, то тихо вскрикивал и стонал. Сзади постреливали. В воздухе то и дело проносились короткие очереди за насопе, где остался бронетранспортёр, взрывались мины. Сосновский шёл, вцепившись в руки Бойера, которыми тот обхватил за шею своего спасителя. Дышать было тяжело, но всё равно надо спешить, слишком долго находиться на открытом месте и не попасть под обстрел подозрительно. Тем более, что русские видели и немцев и машину, и даже перебили нескольких человек. Река, чёрт, как-то далеко. Хотелось упасть, спихнуть с себя Немца и отдышаться, но Сосновский всё тащил и тащил Гестаповца. И когда до воды оставалось всего пара метров, он рухнул вместе со своей ношей в камыши. "Господин майор, хрипло зашептал Бойер и попытался схватить Сосновского за руку. Господин майор, вы спасаете меня. Вы для меня делаете такое, что я не знаю, как вас отблагодарить". "Заткнитесь, Иозов!" Вплёвыс таким же хриплым голосом отозвался Сосновский. Я солдат, и вы солдат. Неужели вы бы поступили на моём месте иначе? Дайте отдышаться, а потом я подумаю, как нам быть дальше. Река хоть может нас нести сама. Нам не нужно передвигаться пешком. Эх, не вовремя вы ногу подвернули. Теперь придётся что-то придумывать. Да, безусловно, заверил Бойер. И я бы поступил точно так же. И я клянусь вам, что благодарю вас это делать честь офицера. Ну-ну, проворчал Сосновский, вставая на четвеньки. Сейчас осмотреться, чтобы нас не было видно в камышах со стороны, а потом надо найти обещанный плотик. Теперь он нам очень понадобится, чтобы тащить этого гестаповца. Но самое первое, что нужно сделать это осмотреть ногу немца. Приказав Бойру лежать и не шевелиться, Сосновский достал складной нож и стал осторожно разрезать глинище сапога сверху вниз. Немис вцепился руками в траву и со страхом смотрел, что делает майор Штибер. И, наверное, ещё с большим страхом. Он боялся увидеть непоправимую, страшную рану, хотя сапог был цел и невредим. Ветер трепал воротник гимнастёрки, бил в лицо и шелестел всё время, пытался опустить голову ниже щитка открытой кабины. Как девушки лётчицы привыкли к такому постоянному напору воздуха во время полётов. А как они летают зимой? Постоянно ветреное лицо, но смотреть вниз и по сторонам всё равно хотелось. Хотя в ночи он из-за пасмурного неба не видел звёзд, не видел внизу ничего, кроме черноты проносившегося леса. Поправив лётные очки поверх кожаного шлема и застегнув до самого подбородка выданную ему в лётной части кожаную куртку, он снова стал смотреть вниз, удивляясь тому, как можно во время полёта ориентироваться в полной темноте. при почти полном отсутствии ориентиров. И вот впереди чуть левеу она видела огни. Они загорелись сразу. Четыре огня квадратом и три огня в виде дорожки, которая вела к этому квадрату. Всё полёта кончен. И молоденькая лётчица лейтенант Машенька с пушистыми ресницами точно вывела самолёт на площадку в лесах, на партизанский аэродром. Сыпившись в борт кабины шелестом, смотрел, как маленький тихоходный У-2 лёг на крыло, уходя на круг. Маша снова улетела в ночь, но через несколько минут мастерски вышла точно на дорожку. Ясно, что в такие полёты отправляют настоящих мастеров лётного дела в женском полку. Лишний круг это шанс, что тебя засекут немцы. Мало что тебя твой самолёт, ну и место в лесах, где ты появилась. Немцы сразу догадаются, что там партизанский отряд или хотя бы их аэродром. Значит, партизанам утром можно ждать удара артиллерии или бомбардировщиков. Шеллист улыбнулся. Девчонки-девчонки. А ведь в женском лёгком бомбардировочном полку все такие. Они же летают преимущественно по ночам и бомбят и грамят врага, ночные ведьмы, как и прозвали их немцы. А ведь это по сути вчерашние школьницы. Выпускницы аэроклуба просто девчонки-комсомолки, которые ненавидят фашистов и рвутся сражаться за свою родину, за свой дом, милые и бесстрашные девочки. Лес приблизился и как-то сразу оказался по бокам, вырос чёрной стеной справа и слева. Пронеслись гаснувшей кострой, колёса коснулись земли, машина чуть подскочила и снова коснулась колёсами земли. Самолет покатился по траве, и гул его мотора стал стихать. На фоне костров было видно, как к самолёту спешили люди с винтовками и автоматами. Подняв на лоб лётные очки, Шелестов невольно потянулся к пистолету в кобуре, но Маша не проявила никакой тревоги. Она подняла руку в кожаной перчатке с крагами и помахала рукой. К самолёта подошёл только один парень в кепке и с маленьким букетиком ромашек. Молодые люди быстро обменялись тёплыми улыбками. И Маша стала выбираться из кабины, бросив шелестову: "Спускайтесь, всё в порядке, свои". Девушку тут хорошо знали, видимо, она летала в этот отряд не в первый раз. Быстро разгрузили брезентовые мешки с письмами и посылками, а к Шелестову подошёл партизан и предложил следовать за ним к командиру отряда. Следовать за ним оказалось не просто пройти на край поля. Как раз на краю поля у затухающих костров стояли подводы И Шелестов около часа трясся на телеге по лесной дороге, сожалея, что не успел попрощаться с пилотом Машенькой и поблагодарить ее за лихой полет. Сейчас девушка была уже в воздухе, увозя двух раненых партизан, которых еле втиснули в заднюю кабину, и пакет с какими-то важными документами, добытыми у немцев. В лесу было удивительно тихо. Ни огонек самокрутки, ни свечка или лучина — не выдавали расположение землянок, светомаскировка соблюдалась строго. Партизаны, доставившие Шелестова в лагерь, несмотря на почти полную темноту, хорошо ориентировались. Разговаривая в полголоса, они распрягали лошадей, а один из них повел по тропинке гостя в командирскую землянку. И только когда он доложил и откинулся край брезента, Шелестов увидел свет и ступил в теплую землянку, пропахшую табаком и еловой хвоей. Навстречу шагнул невысокий молодой человек с заметной проседью на висках. Одет он был в гимнастерку с портупеей и кирзовые на очищенные сапоги. «Командир партизанского отряда, старший лейтенант госбезопасности Окунев», представился командир и протянул руку. «Командир специальной оперативной группы НКВД подполковник Шелестов», пожимая руку, ответил Максим Андреевич. Звание и подчиненность непосредственно Москве Окунева не особо поразили. Наверняка он видал и не таких гостей. Шелестову это было на руку. Не хватало еще, чтобы здесь перед тобой расшаркивались и угадывали твои желания. Окунев пригласил за стол, где появился скромный ужин и горячий чай. Пока не ужинали, хотя это скорее был очень ранний завтрак, чем поздний ужин, Окунев коротко рассказал о себе, по-деловому и без лишней бравады. Затем перешли непосредственно к деловой части разговора. Таким образом, товарищ подполковник, мне приказано оказывать вам любую помощь, какая только понадобится, сообщил Окунев. О цели вашего задания не спрашиваю, посчитайте нужным, расскажете сами. Мне необходимо только пояснить свою задачу. Ваша задача пока воздерживаться от серьёзных операций, наблюдать за дорогами, следить за перемещением войск отдельных команд немцев. — Собирать данные. — Людьми не рисковать. — Возможно, для решающего боя понадобится весь отряд. Когда и где, я сообщу вам сам. — А пока расскажите, не показалось ли вам, что немцы, и не только немцы, стали вести себя в этом районе как-то странно? Не зарегистрировали вы каких-то странных действий врага? — Стали вести себя странно? — Нет. Он ко мне впрыгладил короткие волосы на темене, задумчиво посмотрел на свечо освещавшую землянку. Как-то так, сразу и не скажешь. Снуютятся, раздражаем мы их, пытаются с нами бороться, но как-то лихорадочно у них это получается. Сказывается положение на фронте, нехватка тыловых частей и карательных отрядов, стали чаще привлекать для борьбы с партизанами полицаев, националистов. Есть у меня такое подозрение, что и поляков пытаются настраивать против нас. Строить нас с ними хотят в преддверии наступления Красной армии в Белоруссии и при Балтике. С сами немцы неохотно у леса обходят. Да, только если крупными частями, не менее батальона, да при поддержке артиллерии или миномётов. А националисты в этом смысле решительнее, хотя тоже понимают, что им пощады не будет. Пытаемся мы и с поляками наладить диалог, но их движение сопротивления очень неоднородное. Женщины у меня в отряде. Прибавились они недавно. Соседний отряд разгромили как раз поляки. Ребята успели увезти к нам через болото женщин и детей. Командир чудом остался жив. Отправили мы Матвея Захаровича на Большую Землю самолетом. — А почему поляки напали на тот отряд? — задумчиво спросил Шелестов. — Вроде бы здесь не польские земли. Хотя если вспомните историю, то когда-то были. Но если её вспоминать, то многие земли в исторические времена принадлежали то одним монархам, то другим. И всё же вы поляков не трогали, делить вам с ними в этих местах нечего. А вы поговорите с Иваном Баткевичем. Он в том отряде командовал разведзводом. И женщина с детьми как раз он к нам вывел. Он хорошо знает эту местность. Только Иван сейчас на задании. «А есть еще кто-то из партизан, кто участвовал в том бою?» «Ну, может, Павло. Он как раз командира своего и спас. Вытащил потом к нам». Молодой партизан в опрятной чистой рубахе и кубанке вошел в землянку и четко представился, поднеся руку к головному убору. Он спокойно смотрел на командира и на его гостя. Бородка у партизана была аккуратно подстрижена, и она как раз сделала его старше». Трудно понять по этому человеку, сколько ему лет. Может, и двадцать пять, а может, и тридцать пять. И взгляд спокойный. Не горит огнем, не полыхает от решительности. А он, видишь, командира в бою спас, вытащил к своим. Вот и судья человек и по его внешности. И когда Павло заговорил, начал отвечать на вопросы, Шелестов снова с усмешкой оценил спокойствие, вдумчивость молодого мужчины, неспешную рассудительность. Словами разбрасываться не спешил, а поступки сами за себя говорят. А машини они обрадовались, это я заметил, стал рассказывать Павло. Машине? Какой машине? насторожился Шелестов. Так незадолго до этого нападения Баткевич со своим взводом на разведку ходил и натолкнулся на разбитую советской авиацией немецкую колонну. Там машина была целая, Мерседес, кажется, офицерская. Так вот, Иван ее пригнал в лагерь и форму немецкую офицерскую привез, чтобы была возможность переодеваться в немцев и использовать машину как прикрытие во время операций. — Почему вы решили, что машина офицерская? — Ну, не солдат же в ней возили. Хотя документов никаких в машине не было, наверное, офицер сбежал вместе с ними. — Я разбирался в этой истории, — вставил Окунев. Оказывается, и командир отряда ругал Баткевича за необдуманность. «У меня даже была мысль, что поляки пришли лесом как раз по следам машины. Уж больно совпадает направление атаки на отряд. Ивана я не стал говорить, а то еще подумает, что отряд из-за него погиб. Тут ведь всегда несколько факторов играют роль. А идея с машиной, которую можно использовать, прекрасная». «А у вас...» — Шелестов снова посмотрел на Павло. «У вас было ощущение, что поляки пришли по следам машины... Или вообще, потому что в отряде оказалось это злополучная машина. Честно говоря, первая мысль у меня была, когда я в папоротниках выезжал, что они именно её искали, поэтому и напали на нас. Нелепо, конечно, так думать, но на то похоже было. Обрадовались они и обшаривали её очень долго. Да и факт, что они пришли в наши леса, далеко идти было. — У меня вообще сложилось впечатление, что и немцы, и националисты, и поляки все что-то ищут в лесах. Или кого-то. Может, вот вашего приезда ждали, вас искали. — Вы же из Москвы? — Сообразительный парень, — с усмешкой кивнул Шелестов в сторону Павла. — Место можете показать на карте, где ваш Иван нашел машину? Оказалось, что место знал только Баткевич и его бойцы, кто ходил в тот рейд. Шеллингту попросил срочно, как только появится разведчик, привести его для разговора, а потом проводить его в город. Мои дела заставляют мне в лесу сидеть, а в городе работать. Руководство сказало, что у вас есть явки в городе и подполье с вами на связи, поэтому вас и оставили здесь работать как опытного оперативника. Да, связь я наладил, кивнул Локонев. Баткевич придёт на рассвете, а ближе к вечеру вам можно выдвигаться в сторону города. «Раньше нельзя. В сумерках можно проскочить, внимание не привлечь. Слишком много открытого места на подходах к городу». Баткевич с несколькими бойцами вернулся в середине дня. Измученные, голодные, они попадали прямо под навесом, где располагалась летняя кухня. Шелестов решил дать молодому командиру возможность отдохнуть, а сам посвятил весь день изучению карты. Кроме того, расспрашивал у бойцов о расположении немецких гарнизонов, Основных дорогах, которые немцы используют для своего транспорта. О полицаях, где в селах стоят их отряды, откуда появляются и куда уходят банды националистов. К вечеру Окунев в своей землянке рассказал, как найти в городе нужный адрес, несколько раз повторил пароль и отзыв. Эту явку он практически не использовал, берег на крайний случай. Вот такой случай и подвернулся. Баткевич должен был охранять Шелестово по дороге и проводить его только до города. В город Сава с партизанам было нельзя, лишний риск. И когда явился сам Иван Шелестов Едыва поздоровавшись с партизанам сразу разложил карты и попросил показать, где тот нашёл ту немецкую легковой машину, которую прикатил в отряд Матвея Захаровича. Баткиевич уверенно показал и даже прочертил маршрут, по которому они добирались. "Теперь очень точно, Иван", строго приказал Шелестов. "Но прыгись И расскажи всё до мелочей, что было в машине, что вокруг. Лежали ли там тела убитых немцев? Чем были одеты, знаки различия, эмблемы, петлицы, головные уборы? Рассказывай. Нет, уставившись в стол, проговорил Баткевич. Он покачал своей большой лохматой головой и напряжённо вспоминал детали. Документов, вещей каких-то там точно не было. Устоя она была только двери в сину распашку. А рядом офицеры были — Галптман и два обер-лейтенанта. Мы с них форму сняли, но они точно не из этой машины. На них полевая форма и рядом грузовики, в которых солдат перевозили. Они из этого пехотного подразделения, а Мерседес, может, и их командира. Или даже генерала, но они убежали, это точно. И никаких тел рядом не было, которые могли бы ехать в той машине. Точно. И самое главное, Иван... — Колонна шла от линии фронта или к линии фронта? — К линии фронта. Точно, на восток шла. Подкрепление какое-то, а наши его накрыли с воздуха. Пока Баткевич с двумя бойцами вел Шелестова к городу перелесками, балками, он все думал об этой машине и поляках, которые первым делом кинулись в захваченном партизанском лагере к машине. С одной стороны, вполне резонная реакция. В лесу увидели офицерский «Мерседес». «А может, они его и искали, и шли по следам от дороги?» «Номер на машине другой. На машине начальника гестапо Альбрехта были номера КХ-140-093, а у этой КВ-821-600. Совершенно другое ведомство». «Ладно, что я ломаю голову. Уплатываю информацию больше, а у меня пока только единичный случай. Надо ждать Сосновского». Только бы у него все получилось. И нужно брать пленных, нужны языки из тех групп, которые шарят по лесам и что-то ищут. Ведь есть же у них приказ какой-то, задачу им поставили. Грохот разрыва бомб и дым, поднимающийся над лесом, заставили партизан обернуться. Шелестов стал осматриваться, пытаясь определить положение их маленькой группы. — Где это? — спросил он Баткевича, хотя уже и сам понял, что бомбят тот участок леса, где ночью приземлялся У-2. «Засекли, гады!» — буркнул Иван. «Опять площадку в новом месте готовить придется. Аэродром?» «Наверняка. С чего бы им лес бомбить? Не в первый раз. Диагноз точный. Сколько сил потратили? Думаете, легко расчистить поляну, чтобы сел хоть такой маленький самолет? И деревья убрать даже самые маленькие, и пни корчевать, и маскировку поддерживать? Каждые два-три дня рубили небольшие деревья... и в готовые лунки втыкали, чтобы листва свежей была, чтобы видимость была, что деревья растут там давно. Если только аэродром, то это еще полбеды. А вот если они ваш отряд нащупали и нанесут удары по базе, тогда беда. Обсуждать тут было нечего. Да и не стоит вести разговоры, когда пробираешься к городу и хочешь остаться незамеченным. Иногда маленькая группа шла очень плотно, почти плечом к плечу. Но там, где лес становился рёжей, где появлялись открытые участки местности, группа растягивалась метров на 20 или 30, часто придвигая опасные участки по одному или даже полском. Шерестов пытался спасти свой костюм, в котором ему придётся жить и работать в городе, и спачкать его в грязи и травяной зелени, значит, вызвать подозрение у первого же немецкого патруля. Когда стало совсем уже темнеть, показались старые заброшенные огороды, разрушенные и сожжённые дамишки пригорода. До окраины города было километров 5. Не так уж и много, но местность была в основном открытая. Шоссе проходило восточнее, а с этой стороны виднелись несколько просёлочных дорог, раскатанных колёсами военной техники, какие-то старые позиции, заросшие бурьяном. Тут и полузасыпанные землёй окопы и воронки, а ещё заросшее травой старое кладбище. «Подождите-ка!» — остановил шелестовый Иван и прислушался. Потом кивнул Будану. «Давай проверь. Береженого Бог бережет». Будан сдвинул на затылок кепку, поправил на поясе подсумок с автоматными обоймами, взял поудобнее трофейный шмайсер и указал взглядом своему напарнику на кусты. Второй партизан тут же ужом прополз вперед и занял позицию. Будан присел на корточке и тут же слился с кустарником в вечерних сумерках. Шелестов не слышал ни звука, шагов, ни треска кустов. Просто голова в кепке исчезла, а спустя пару минут появилась снова впереди и правее. Шелестов глядя, как умело действует партизана, одобрительно улыбнулся. Опыт и чутье наверняка обочувствовали, что вместо удобной для засады, а может, сталкивались на опушках с такими засадами, которые устраивали гитлеровцы с полицаями и националистами. «Выживает тот, кто быстрее учится, усваивает науку лесной войны». «Будьте здесь», — тихо шепнул Шелестово Баткевич, почти касаясь губами уха подполковника. «Если услышите свист, то осторожно и, пригибаясь, идите к Будану. Дальше опять так же челноком. Я буду прикрывать сзади, чтобы в случае чего обеспечить вам отход в лес. В лесу мы в безопасности, а здесь местность открытая». Максим кивнул и стал смотреть в стороны темнейших кустов. Его провожатые были вооружены автоматами, а он сам имел при себе только пистолет с двумя обоймами да одну гранату в боковом кармане пиджака. Не ахти какой арсенал, но в быстром огневом контакте поможет скрыться, отбиться от патруля. Да и в городе, если немцы заинтересуются тобой, то можно пистолет и гранату выбросить. Но это уже при условиях надежных документов. А их пока не было никаких. С документами должны были помочь подпольщики, у которых был выход на городскую оккупационную администрацию. Вечерняя тишина здесь на опушке была какая-то неприятная, шелест отогнал слово зловещее, которое вдруг возникло в голове, но оно снова вернулось. Он сунул руку под пиджак и нащупал рукоятку пистолета. Один палец лёг на спусковой крючок, второй на предохранитель. И как только Максим начал вытаскивать пистолет, рядом что-то шевельнулось. Скорее всего, не подвела интуиции. А может, он просто уловил в спокойном вечернем воздухе, настоянном запахом зелени и первых цветов, что-то инородное. Широченная красная рожа полицея появилась над кустом, а на шелестово посмотрела черным злым глазом дуло немецкого автомата. — Тихо, паскуда! — прошептал полицаи еле слышно. И тут сработало натренированное тело, голова мгновенно оценила ситуацию и все рефлексы активизировались. Рука с пистолетом мгновенно оказалась на одном уровне с головой врага, и Шелестов нажал на спусковой крючок, выстрелив по лицаю прямо в лицо. Враг еще падал на спину, выронив из-за слабших рук автомат, а Шелестов уже отпрыгнул в сторону, перекатываясь через правое плечо. Он знал, что партизаны мгновенно оценят выстрел как знак, что вокруг враги. Они, ребята, умелые. Они сто раз бывали в таких переделках. Не о них сейчас надо беспокоиться. Главное — не попасться самому. И уже пады в траву, он заметил фигуру там, где находился застреленный им полицай. И ещё провей ближе к лесу голову ещё одного. Первый был в шоке от того, как быстро застрелили его товарища, и особой опасности не представлял. Второй был опаснее, потому что находился между партизанами и лесом, и пады шелестов дважды выстрелил в кусты пониже головы. Он успел расслышать, как человек вскрикнул, а потом на него обрушились автоматные очереди. Даж не они стегнули по кустарнику в том месте, где он только что находился. Стараясь, чтобы кустарник не выдал его местонахождения, шелестев быстро отполз в сторону. Так, минус двое. Сколько их ещё? Засада в каком количестве, с какой целью? Он среди хлещет со всех сторон, но это ещё и трое партизан отвечают автоматным огнём. Нет, не может быть тут большой засады. Не спрячешь столько людей. Засада устраивается еще днем, а днем такую ораву заметит даже слепой. Скорее всего, расчет на партизанских разведчиков, на двух-трех человек максимум. Значит, здесь полицаи или немцы числом едва ли вдвое большим. Рассуждение рассуждениями, но выстрелы Шелестова заметил враг, и снова по кустам, в том месте, где он только что лежал, стегнули автоматные очереди. Максим снова откатился в сторону и чуть приподнял голову. Кажется, это Баткевич. Решил он, видя, как короткими очередями бьет ППШ. Темнеет быстро, и вспышки выстрелов видны, но Иван умело перемещался после каждой короткой очереди. А вот и Будан со своим другом. Они отстреливаются и отходят с западнее к лесу. Отвлекают ведь на себя врага, отвлекают ребята. А это полицаи, да, человек пять, и наверняка опытные, хорошо передвигаются, умеют воевать. Но в темноте на пересеченной местности особо не повоюешь. Подползти к Баткевичу, поговорить с ним — хуже идей не придумаешь. Точно под его автоматную очередь попадешь. Только пошевелись возле него. Нет, надо уходить. Ведь партизаны его прикрывают. Дают ему возможность уйти и пробраться в город. И Шелестов стал осторожно передвигаться вдоль леса назад на восток. Пули свистели над головой, иногда сбивая ветки кустарника. Стреляли слева и справа сзади. Впереди никто не стрелял, и там лежало тело убитого Шелестовым врага. Или раненого. Пройти мимо него и краем леса двинуться дальше на пару километров, и потом к городу. Кто-то шевельнулся впереди, и Шелестову показалось, что он даже услышал голос. Кто-то ругался в полголоса. Остановившись, оперативник прислушался, но из-за стрельбы ничего было не разобрать. Один или двое, или больше. Но теперь уходить в лес опасно. и если они меня заметят, то я свою пулю точно поймаю», — подумал Шелестов и решительно двинулся на звук голоса. «Или я пройду через них, или не пройду совсем». Раздался треск ткани. Кто-то рвал одежду, и кто-то точно стонал. Шелестов остановился, чтобы точнее определить расстояние до источника звука. К этому времени стрельба передвинулась в сторону, отдалилась и почти стихла. Прикинув, откуда ему лучше зайти, решив, что его очертания сейчас должны слиться с тёмными очертаниями деревьев, он сместился вправо и медленно стал пробираться на полусогнутых ногах, стараясь, чтобы его голова не торчала над кустами. Ещё несколько осторожных шагов, и он увидел, как впереди мелькнуло что-то светлое. Судя по всему, это белело в темноте тело человека и его нательное бельё. Кто-то в темноте пытался перевязать раненого, и этот раненый стонал. Еще шаг, и Шелестов оказался в паре метров от человека в армейском кителе без погон. Он бинтовал грудь другого человека, раздетого по пояс. «Или полицаи, или националисты», — догадался Шелестов и стиснул зубы от ненависти. «Сволочи! Предатель родной земли!» Он сунул пистолет в боковой карман пиджака, и тут мужчина, стоявший над раненым на одном колене, резко обернулся. Они встретились взглядами, Шелестов бросился вперёд, но расстояние всё же было великовато. Его противник успел подхватить с земли немецкий карабин, только не дать ему выстрелить и не стрелять самому, лихорадочно подумал Шелестов и ударил ногой по руке своего противника. Удар пришёлся в локоть, и тот выпустил карабин. Схватив за кисть протянутой в его сторону руки, Шелестов вывернул её и нанёс сильный удар врагу в челюсть. И когда тот отпрянул и упал, Шелестов подхватил трофейный карабин. Мужчина попытался встать, но оперативник со всего размаху обрушил на его голову приклад карабина. Мужчина упал на колени, еще один сильный удар по темени, и враг мешком повалился в траву. И только теперь Шелестов увидел, что раненый, дико таращив в темноте на него глаза, поднимает руку с пистолетом. Еще один удар по руке, и оружие полетело в сторону. Вторым ударом прикладывая висок, Шелестов разделался и со вторым противником. Он стоял и прислушивался. Кажется, никто не звал, не кричал, не спешил на помощь. Ну и всё. Опуская на землю карабин, подумал Шелестов: "Теперь уходить. Краям леса и подальше, а потом к городу, пока на его край не увеличили количество патрулей. А вдруг они кого-то ждут, и я попаду с немцам под горячую руку?"